В один прекрасный день Аббат Перар получил записку, приглашавшую его прийти по неотложному делу в одну из гостиниц Бизансонского предместья. Там он нашел управляющего господина де ла Моль. «Господин маркиз поручил мне предоставить вам его карету», — сказал ему этот человек. «Он надеется, что по прочтении этого письма вы не откажетесь поехать в Париж через четыре или пять дней». за то время которое вам угодно будет мне назначить я объеду земли принадлежащие господину маркизу во франш канте после чего в назначенный вами день мы выйдем в париж письмо было коротко бросьте мой дорогой аббат все провинциальные дрязги и приезжайте дышать спокойным воздухом парижа посылаю вам мою карету я приказал ждать вашего решения в течение четырех дней Я буду сам ждать вас в Париже до вторника. Нужно только ваше согласие, чтобы принять один из лучших приходов в окрестностях Парижа. Самый богатый из ваших будущих прихожан, хотя никогда и не видал вас, но предан вам более, чем вы можете думать. Это Маркиз де Ламоль. Сам того не подозревая, суровый аббат Перар любил полную врагов семинарию, которой вот уже 15 лет были отданы все его мысли. Он воспринял письмо господина Деламоля как появление хирурга, обязанного сделать жестокую, но необходимую операцию. Его отставка была несомненна. Он назначил свидание управляющему маркиза через три дня. В продолжении двух суток он находился в лихорадочной нерешительности. Наконец он написал господину Деламолю и составил письмо его преосвященству епископу. Настоящий шедевр экклезиастического стиля, но несколько длинноватый. Трудно было найти выражения, более безукоризненные и дышащие более искренним уважением. Но в письме этом, предназначенном для того, чтобы доставить Аббату де Фрилеру неприятную минуту наедине с его патроном, перечислялись также все поводы к серьезным жалобам, вплоть до мелких грязных придирок, безропотно переносившихся в течение шести лет и, наконец, вынудивших аббата Пирара покинуть епархию. У него воровали дрова из сарая, отравили его собаку и так далее и так далее. Окончив это письмо, он велел разбудить Жульена, который в восемь часов вечера уже спал, как и все семинаристы. Вы знаете, где находится дом епископа, сказал он ему на прекрасном латинском языке. Отнесите это письмо его преосвященству. Не скрою, что посылаю вас в волчью стаю. Будьте осторожнее. Не допускайте ни малейшей лжи в своих ответах. Но помните, что тот, кто будет вас допрашивать, испытает большую радость, если сможет вам навредить. Я очень доволен, дитя мое, что могу доставить вам это испытание перед тем, как покинуть вас. ибо не стану скрывать, что поручаемое вам письмо содержит мою отставку». Жульен не трогался с места. Он любил Аббата Пирара и не мог думать о себе, хотя осторожности говорила ему. «После ухода этого честного человека враждебная партия будет меня притеснять, быть может, выгонит». В настоящую минуту ему хотелось сказать одну вещь, но он не знал, как бы это выразить поделикатнее. «Так что же, друг мой, от чего вы не отправляетесь?» «Дело в том», — начал застенчиво Жульен, «что, как я слышал, за время вашего долгого управления вы не сделали никаких сбережений. У меня есть шестьсот франков». Слезы помешали ему продолжать. «И это не будет забыто». Холодно сказал экс-ректор семинарии. «Идите же к епископу, становится поздно». Случаю было угодно, чтобы в этот вечер аббат де Фрилер дежурил в приемной епископа. Монсеньор обедал у префекта, и таким образом Жульен передал письмо самому де Фрилеру, но он не знал его в лицо.